Джентльмен у себя? Спросил Кит несколько удивленный столь странным приемом. Мистер Чакстер не дал мистеру Свивелю ответить и поспешил высказать свое крайнее возмущение таким вопросом, находя его неуважительным и заносчивым по тону, ибо двое джентльменов на лицо, следовательно, посланный, должен был бы справиться о третьем джентльмене, или назвать предмет своих поисков по имени, предоставив двоим джентльменам самим определить. общественное положение этой личности, поскольку не исключена возможность, что оно не из высоких. Далее мистер Чакстер заявил, что заданный в такой форме вопрос, в частности, оскорбителен и для него, но он не из тех, с кем можно вольничать, и некоторые пройдохи, распространяться о которых у него нет ни малейшей охоты, когда-нибудь почувствуют это на своей собственной шкуре. Я спрашивала джентльмени со второго этажа, сказал Кит, поворачиваясь к Ричарду Свивеллеру. «А что?» – заинтересовался Дик. «У меня письмо к нему». «От кого?» «От мистера Гарленда». «Ах, вот как!» – чрезвычайно вежливо сказал Дик. «В таком случае оставьте его у меня, сэр. А если вам надо подождать ответа, сэр, пройдите в прихожую, сэр. Это помещение у нас хорошо проветривается. И воздух там свежий, сэр». «Благодарю вас». — сказал Кит, — но мне велено передать письмо в собственные руки. Беспримерная дерзость такого ответа поразила мистера Чакстера и пробудила в нем нежную заботу о чести своего друга, вследствие чего он заявил, что расправился бы с Китом на месте, да вот только место здесь не совсем подходящее, и что такая расправа, принимая во внимание чудовищный характер нанесенного оскорбления, встретила бы полное сочувствие английского суда присяжных, который вынес бы вердикт убийства при оправдывающих вину обстоятельствах и присовокупил бы к нему благоприятный отзыв о высоких моральных качествах мстителя. Мистер Свивеллер, настроенный совсем не так воинственно, был несколько смущен горячностью приятеля и, видимо, не знал, как ему поступить. ибо Кит хранил свое обычное спокойствие и миролюбие. Но в эту минуту на лестнице вдруг послышался громкий голос одинокого джентльмена. «Разве это не ко мне пришли?» — крикнул он. «К вам, сэр!» — подтвердил Ричард. «Совершенно верно, сэр!» «Так где же он?» — взревел одинокий джентльмен. «Он здесь, сэр!» — ответил мистер Свивелер. «Молодой человек вас просит подняться наверх. Вы разве не слышите?» Оглохли что ли?» Кит решил не вдаваться в дальнейшее перерекание и, взбежав по ступенькам, оставил обоих блистательных Аполлонов молча глазеть друг на друга. «Что я вам говорил?» сказал мистер Чакстер. «Ну, как вам это покажется?» Мистер Свивеллер, будучи по натуре малым, добродушным, не усмотрел в поведении Кита особого злодейства и поэтому смолчал, не зная, что ответить приятелю. его вывел затруднение приход мистера Самсона и мисс Салли, при виде которых мистер Чакстер удалился с должной поспешностью. Мистер Брас и его очаровательная сестрица, должно быть, обсуждали какой-то интересный и важный вопрос за своим скромным завтраком. В таких случаях они появлялись в конторе на полчаса позднее обычного, сияя улыбками, словно интриги и злоумышления вносили мир в их душу и озаряли светом их труженический путь. На сей раз и братец, и сестрицы явились в особенно радужном настроении. Физиономия у мисс Салли была елейная, а мистер Брас потирал руки чрезвычайно игривым и беззаботным видом. — Ну-с, мистер Ричард, — начал Брас, — какое у нас сегодня самочувствие. Хорошее, бодрое, сэр. А, мистер Ричард? — Ничего, сэр. ответил Дик. «Вот и чудесно!» сказал Ха-ха, «Будем веселиться, мистер Ричард! Что нам мешает веселиться? Мир, в котором мы живем, сэр, прекрасен, просто прекрасен! В нем попадаются дурные люди, мистер Ричард, но не будь дурных людей, не было бы и хороших стражей закона! Ха -ха. Получены какие-нибудь письма с утренней почтой, а, мистер Ричард?»